Это раскрытие божества, это осмысление власти. Одно не может существовать без другого. Одно дополняет другое. Но в нем, в Иосифе, они сливаются воедино. Рим и Иудея, власть и дух. Он избран для того, чтобы их примирить. «Ну а пока хватит об этом!» Сейчас он не хочет об этом думать. Долгий тяжкий труд остался позади. Он хочет отдохнуть. Прогулка по городу его утомила. Какой он большой, этот город! Если идти пешком, додому еще добрый час. Иосиф взял носилки, опустил занавески, отгородился от пестрой толчи улицы, которая так настойчиво на него наседала развалился в полумраке носилок приятно утомленный. Не борец, но просто утомленный, проголодавшийся человек, который завершил большую и хорошо удавшуюся работу и теперь в отличном настроении, нагуляв волчий аппетит, примется за ужин вместе с любимым своим сыном. «Поздравляю вас, доктор Иосиф!» сказал Клавдий Регин и пожал ему руку. Это случалось нечасто. Обычно он только вяло касался толстыми пальцами руки собеседника. «Это действительно всеобщая история», — продолжал он. «Я многое из нее узнал, хотя и прежде не был полным профаном в вашей истории. Вы написали превосходную книгу, и мы сделаем все возможное, чтобы мир ее узнал». В устах Регина всегда такого сдержанного и насмешливого эта похвала звучала необычайно сердечно и решительно. С живостью говорил он о том, что нужно предпринять, чтобы успешно выпустить книгу в свет. Техническая сторона дела, производство и сбыт — это в конечном счете вопрос денег. А Клавди Регин не был скрягой. Но там, где техническая сторона кончалась, все сразу становилось сомнительным и неясным. Например, как быть с портретом автора, который по заведенному обычаю должен быть предпослан книге? «Я не хочу делать вам комплименты, мой дорогой Иосиф», заметил Клавдий Регин, «но сейчас вы с виду совсем как я. А я самый настоящий старый еврей». Мне ваш нынешний вид нравится, но боюсь, что публика будет иного мнения. Что, если мы немного прекрасим портрет? Если мы попросту изобразим элегантного, безбородого Иосифа прежних дней. Чуть-чуть постаревшего, разумеется. Мой портретист Дакон делает такие вещи бесподобно. «Кстати сказать, было бы совсем не дурно, если бы вы и в жизни больше разыгрывали роль светского человека и меньше кабинетного ученого, вернувшегося к миру спиной. И если бы вы, например, снова предоставили цирюльнику соскоблить с ваших щек щетину, вреда от этого не было бы никакого». Иосиф слушал бесцеремонные пошловатые речи Регина без всякого неудовольствия потому что различал за ними искреннее уважение. Да и Регин знал, что говорит. Последнее время удача снова во всем сопутствовала Иосифу. Заинтересованность Регина почти наверняка обеспечивала всеобщей истории внешний успех. А Иосиф жаждал такого успеха. Время, когда он равнодушно встретил весть о том, что его бюст выброшен из храма мира, это время миновало. Иосиф воспользовался благодушием Регина, чтобы завести речь еще об одном деле, которое его теперь занимало – обучении Матафия. Было очень опрометчиво с его стороны подать мальчику надежду на обучение при дворе, но так уж случилось, и помочь ему не мог никто, кроме Клавдия Регина. Иосиф объяснил Регину ситуацию – Уже больше года назад Матафи отпраздновал бар свое вступление в еврейское общество. Теперь, наконец, ему пришло время облачиться в мужскую тогу и стать римлянином и римским гражданином. При этом принято было объявлять, какую карьеру избирает молодой человек.